Я откуда узнала эту историю? Но она мне кажется такой занятной, что я попробую её рассказать на свой лад. Дело было в далёкой восточной стране. Однажды император велел привести к себе знаменитого чародея. Ты уже, конечно, слышал, сказал император. Я выдаю дочку замуж Придумывай что-нибудь необыкновенное. Я хочу удивить гостей и придворных. Свадьба через месяц, времени тебе хватит. Но запомни, это должен быть совсем новый фокус, иначе не сносить тебе головы. Волшебник сделал серебряный шар и отполировал его как зеркало. Две половины шара вплотную подходили друг к другу. и никому не пришло бы в голову, что он пуст. Внутри волшебник спрятал своего знакомого карлика. Потом он оповестил императора, что покажет на празднике волшебный шар, который по приказу может вертеться на месте, прыгать, танцевать и разговаривать. Овы, случилась беда. Утром в день свадьбы императорской дочери карлик тяжело заболел и не смог забраться в шар. Волшебник, повесив голову, отправился во дворец. Он хорошо знал императора и не сомневался, что ему уже недолго осталось жить на свете. Вдруг он заметил маленького мальчика, грязного и оборванного, который играл неподалёку от дворца. Спасительная мысль промелькнула у волшебника. Он подозвал мальчика, сунул ему в руку кошелёк с золотом. и заставил его поклясться самой страшной клятвой, что тот всегда будет хранить тайну. Потом он подвёл мальчика к шару и показал ему всё, что нужно сделать. Он объяснил, когда можно забраться в шар, чтобы никто этого не видел, а сам отправился во дворец на свадебный пир. Отпировав, гости придворные собрались на одной из лужаек в императорском парке. Посереди лужайки ярко сверкал под солнцем серебряный шар. Волшебник, бледный от волнения, торжественно скомандовал шару катиться в его сторону. Шар повиновался, и чародей захлопал в ладоши от радости. Затем он заставил шар прыгать на месте, кружиться волчком, танцевать и делать ещё много хитрых фокусов. И всякий раз Шар так точно выполнял приказания, что зрители только ахали от восторга. Наконец Шар остановился перед императором, его советниками и почтительно приветствовал их. Император в себя не мог прийти от восхищения и щедро наградил волшебника. Когда разошлись последние зрители, волшебник подошёл к Шару. Он хотел как следует отблагодарить своего маленького спасителя. И вдруг вдруг он остановился как вкопанный от удивления, увидев, что мальчик со всех ног бежит к нему по лужайке и кричит со слезами на глазах: "Господин, господин, простите меня, я не сумел спрятаться в шар. Меня схватила стража, когда я перелезал через ограду, и только сейчас отпустила". Волшебник бросился к шару, Я открыл его. Шар был пуст. Эглантина жила была однажды в хижине на опушке леса маленькая девочка. Мама у неё умерла, а отец, местный лесничий, так с тех пор и не женился. В деревенской школе, до которой от хижины было не меньше лее пути, Девочку звали Эглантина, что значит цветок шиповника. Её так называли не только потому, что она была тоненькая и меловидная, но и потому, что никогда не забывала украсить себя цветком шиповника, сорванным в окрестных зарослях. Зимой, когда дорогу до деревни заметало снегом, Эглантина не выходила из хижины. Она хозяйничала, а отец тем временем бродил по лесу. Когда вся работа по дому была переделана, она ставила метлу за шкаф, брала свою куклу и по 100 раз её одевала и раздевала. Однако дни тянулись так долго, что ей становилось скучно. Тогда она садилась у печки и смотрела, как пляшет огонь. Она думала о школе, о подружках, которые катаются на салазках, о мальчишках, кувыркающихся в снегу. и чувствовала себя совсем одинокой. Но о своих огорчениях она ни слова не говорила отцу. Он воопечалился ещё больше. И вот однажды на душе у неё стало так тяжко, что она расплакалась. Тогда девочка опустилась на колени перед деревянной фигуркой Богоматери, стоявшей на камине, и вздохнула: "Милая Богородица, Мне даже тяжелее, чем твоему младенцу Иисусу. Ему тоже не с кем играть, но у него есть мама. А моя мама умерла. Богородица оторвала взгляд от сына, взглянула на девочку и ласково сказала: "Иди, малыш Иисус, поиграй со Глантиной". Иисус пригнул налп и поднял с колен Эглантину. И до чего же она удивилась, обнаружив, что ростом он не меньше её. Он был ещё красивее, чем на картинах в церкви. Простодушное лицо и прозрачный светящийся орёол. Иисус сразу назвал её по имени и спросил: "Эглантина, во что будем играть?" Она молча смотрела на него, потому что разволновалась и немного застеснялась. И тогда он тронул её за плечо и предложил: "Чурь, тебе водить. Ты будешь кошка, а я мышка". И он побежал вокруг стола, стал прыгать через стулья и вопить на весь дом каждый раз, когда она его догоняла. Вскоре они запыхались и уселись на полу. Эглантина тут же стала показывать Иисусу свою куклу. Он спросил, как зовут куклу, взял её в руки и захотел сам нарядить. Тут и посмеялась Аглантина, когда заметила, что он напялил кукольную сорочку наизнанку. Потом они снова принялись играть в кошки-мышки и играли, пока не заскрепели по обледенелому снегу шаги отца. Иисус мигом, как ни в чём не бывало, вернулся на руки к Богородице. Адлантина в себя не могла прийти от изумления. Отцу дважды пришлось её окликнуть, и только тогда она очнулась. И как всегда, бросилась ему на шею. Ещё вся раскрасневшаяся от беготни, она выпалила: "Ой, папа, как мне было весело!" "Ну-ка, ну-ка, чем же ты занималась?" "Не скажу, это мой секрет". И чтобы ему не захотелось допытываться, она крепко прижалась губками, котцовским губам. Так подружили